Глава 17. Так было в хорошие дни. Им на смену приходили плохие. Лила бросала то в жар, то в холод. Она то вся желтела, то краснела, злилась и на всех орала, изводила карман, обзывая ее дурой и плаксой. После операции ее организм вел себя еще более непредсказуемо, чем раньше, и Лила вообще перестала себя сдерживать. Эльзу она на дух не переносила, Гдеда постоянно придиралась, даже на имму покрикивала. Если я с ней о чем то говорила, она могла без предупреждения повернуться ко мне спиной и уйти. Дома ей не сиделась. на работе тем более. Она садилась в автобус или спускалась в метро и куда-то уезжала. «Куда ты ездишь?» — спросила я ее как-то. «Катаюсь по Неаполю». «Я понимаю, что по Неаполю. Но где именно?» «С каких пор я должна перед тобой отчитываться?» Она скандалила по любому поводу, но больше всего доставалась ее сыну. Причиной своих ссор с ним она считала Деда и Эльзу и, кстати сказать, не так уж ошибалась. Моя старшая дочь с удовольствием проводила время с Рино, и Эльза, чтобы не сидеть одной, сменила по отношению к нему гнев на милость и все чаще составляла им компанию. В результате он перенял их манеру во всем противоречить старшим. Но если девочки видели в ней предлог лишний раз поупражняться в красноречии, то Рино выдавал какую-то жалкую невнятицу, чем выводил Лилу из себя. — Эти-то две хоть умные, — бушевала она, — а ты, как попугай, повторяешь за ними любую чушь. Особенно ее бесили всевозможные клише, проникнутые мятежным духом и произносимые с сентиментальным пафосом. Впрочем, она и сама то и дело повторяла лозунги анархистов, на мой взгляд, безнадежно устаревшие. Помню, во время предвыборной кампании 1987 года мы крупно поссорились, узнав из газет, что в Кьяссо арестовали Надю Галиани. Ко мне в панике прибежала Карман. «Теперь они и пускуали схватят!» — все твердила она. «От Салара он спрятался, а карабинеры его убьют!» Никакие карабинеры Надю не хватали. — ответила ей Лила. — Она сама сдалась, чтобы получить легкое наказание. Мне это предположение показалось вполне здравым. Газеты посвятили новости всего несколько строк, и ни в одной из них ни слова не говорилось о силовом задержании или перестрелке. Мне хотелось успокоить Карман, и я повторила совет, который ей уже давала. — Ты знаешь, что я думаю по этому поводу. В Аскуале тоже надо сдаться. Лилу эти мои слова ввергли в ярость. — Что значит сдаться? — крикнула она. — Кому сдаться? — Властям. Властям! Она принялась перечислять неизвестные с 1945 года случаи коррупции и преступного сообщничества, в которых были замешаны старые и новые министры, депутаты парламента, полицейские, судьи и представители спецслужб. Я в очередной раз поразилась, как хорошо она информирована. «И этим властям ты предлагаешь сдаться Паскуале?» — негодовала она. «Совсем рехнулась. Надя через несколько месяцев будет на свободе, а Паскуале засадят за решетку и ключ выкинут. Не веришь? Давай поспорим!» Я ничего не ответила. Мне было жалко Карман. Наша перебранка явно не улучшала ей настроение. После смерти салара она забрала иск против меня, во всем старалась мне угодить, часто помогала с девочками, хотя у нее своих забот хватало. Мне стало совестно. Вместо того, чтобы утешить, мы ее только напугали. Ее всю трясло. Если Надя сдалась Лину, — говорила она мне, но смотрела при этом на Лилу, — значит, она совершила преступление. Но ее скоро выпустят, а всю вину повесят на Пускуале. Правда, Лина? Но тут же, без перехода, Она поворачивалась ко мне и говорила, уже обращаясь к Лиле. «Не время сейчас проявлять принципиальность, Лина. Мы должны думать о Паскуале. Лучше сидеть в тюрьме, но живым, чем дать им себя убить. Правда ли, ну?» Лила обругала нас обеих последними словами и ушла, хлопнув дверью. «Хотя мы были у нее».